Глава пятьдесят восьмая. На следующий день, в полдень, за мной приехал Артем. «Привет, красавица!» Бодрым голосом поздоровался он. «Артем, привет! Ты тоже здесь?» «А где ж мне быть?» «Не знаю. Просто я тебя не видела вчера». «Я тебя сюда привез». А, а Стало жутко стыдно за то, что он видел меня во вчерашнем неприглядном виде. Его взгляд прошелся по моей фигуре запнувшись на животе, и вновь вернулся к лицу. «Поехали?» Видно было, что ему есть что сказать, но он тактично промолчал. «Куда?» «Домой тебя отвезу». Сердце жало невидимая рука. Я быстро отвернулась, чтобы не выдать себя с потрохами. В глазах защипала от обиды. Дима в очередной раз показал мне свое безразличие. «Давай я», — буркнул Артем, выдергивая из моих рук сумку с грязными вещами. Ехали мы молча. Настроения разговаривать не было. У меня было миллион вопросов, ответить на которые мог только шефть Но раз он не хочет... «Артем!» — обратилась себя к парню, когда мы уже подъехали к моему дому. «Дима!» — он ничего не просил мне передать. Тот отрицательно покачал головой, глядя на меня в зеркало заднего вида и вышел, чтобы достать мою сумку из багажника. «Пока. Беги давай!» «А то скоро дождь начнется!» Усмехнулся одним уголком губ и сел обратно в машину. Выйдя из лифта, я остановилась у своей двери. Она была не заперта. Ее не закрывали после того, как приезжали за моей одеждой, или там кто-то есть. В мозгу за долю секунды пронесся табун мыслей, среди которых не было ни одной стоящей. Трусиха! Нужно просто войти и узнать. В тот момент, когда я подняла руку, чтобы толкнуть дверь, Она открылась сама. В моей прихожей стоял Дима. В черных джинсах и светло-сером джемпере. Стоял всего в одном метре от меня. Я забыла, как дышать. Кожа как будто кипятком ошпарила. Так она горела под его взглядом. «Зайдешь?» Он отступил назад, освобождая мне проход. Перешагнув порог, я села на мягкий пуфик, чтобы разуться. Наклоняться вниз, стоя с недавних пор, стало проблематично. Никто из нас не начинал разговор. Не знаю, почему молчал Дима. Лично у меня язык прилип к небу, а вместо мозга в голове образовался студень. Поднявшись с пуфа, зашла помыть руки в ванную, а затем на автопилоте направилась на кухню. Чаю? Наконец, вспомнив, как буквы складываются в слова, спросила я. Кофе, если можно? Кофе нет. Даже растворимого. Не самый полезный напиток для беременных она на могут и денег не было. шеф стоял в проходе, подпирая плечом дверной косяк и буравив взглядом мой затылок, пока я наполняла чайник водой из-под крана. «Ты вообще собиралась мне сообщить?» Щелкнув тумблером, полезла в шкаф за чашками. «Нет». «Почему?» «Тебе напомнить?» «Попробуй». Он прошел вглубь, чтобы сесть на табурет у стола. Помнится, ты не был в восторге от перспективы заиметь ублюдка от шлюхи. Или я что-то путаю. Разговор принимал вовсе не тот поворот, на который я рассчитывала. Не время было сейчас с ним выяснять отношения, но обиды, мирно спавшие последние полгода в самом дальнем уголке души, вдруг подняли головы. «И тем не менее, я имел право знать», — спокойно выдал Дима. «Зачем? Ты прекрасно жил без нас все это время». «Откуда тебе знать, как я жил?» За спиной послышался звук приближающихся шагов. И скоро я почувствовала на своих плечах его руки. В ключицу ударили крошечные электрические заряды. Развернув меня к себе, он, подцепив подбородок двумя пальцами, отвел мое лицо чуть в сторону. «Да, знаю. На левой скуле красовался сочный синяк. Прощальный подарок от бывшего мужа». «Болит?» — хмуря брови спросил он. Его запах проник в ноздри, окончательно лишая меня воли. «Немного», — просипела я. «Дима, я про Карманова. У тебя проблем не будет?» «Не будет». «Спасибо. Спасибо, что приехал и помог». «Я приехал за тобой». «Что?» — все наваждение как волной смыло. Протиснувшись между столешницей и его напряженным телом, я отошла на безопасное расстояние. Ты возвращаешься, Оля. Я никуда не поеду. Если ты думаешь, что сможешь заставить меня, то никто не будет тебя заставлять. Дима решительно перебила его. Я сама себе хозяйка. Мой дом здесь. Нам здесь хорошо и спокойно. Но там тебе будет еще лучше и еще спокойнее. Я не хочу возвращаться. А я не хочу, чтобы вы жили в таких условиях. Сказав это... Дима красноречиво обвел взглядом мою кухню. «Как ты собралась растить здесь ребенка?» «Чем тебе не нравятся мои условия?» м? «У него будет своя комната. Я уже накопила на кроватку». «Ты сама себя слышишь? Тебе приходится откладывать деньги, чтобы купить нашему сыну вещей первой необходимости». От словосочетания «нашему сыну» в груди разлилось неясное тепло. Вероятно, пол полребенка ему сообщили из больницы. «Ты чай будешь?» Уже более спокойным тоном спросила я. «Да». Подойдя к кухонному гарнитуру, налила две чашки чая, поставила их на стол и села на один из двух имеющихся у меня табуретов. Дима последовал моему примеру, усевшись напротив меня. Печенье. Выдвинула вазочку на центр стола. «Спасибо». «Дима, если хочешь, можешь помогать нам. Ну, типа алименты». Только мы останемся здесь». «А тебе не приходило в голову, что я тоже хочу участвовать в воспитании сына?» «Не приходило. Честно. Я привыкла думать, что у моего малыша никогда не будет папы». Хлебнув чай, подняла взгляд и, наверное, впервые за все время посмотрела ему прямо в глаза. «Что ты предлагаешь?» до родов ты будешь жить в городе в пентхаусе. В твоем распоряжении будут Артем, Валентина Ивановна, домработница» и, если понадобится, медицинский работник. После родов целесообразнее будет переехать за город. Там свежий воздух и больше места. Ты уже все распланировал, да? Страх, поднявший все волоски на моем теле, уже начал проникать в кровоток. Моя свобода и независимость от мужчин утекала сквозь пальцы шелковой ленточкой. Чего ты боишься? У меня не было ответа на его вопрос. Вернее, он был, но озвучить его язык не поворачивался. «Что будет, если я откажусь?» «Я отсужу у тебя сына и лишу права видеться с ним». Его слова, как красная тряпка для быка. «Знает сволочку куда давить. «Только попробуй». Стрельнув в него глазами, процедила сквозь зубы. «Я тебе кадык выгрызу». Удовлетворение, промелькнувшее в его глазах, сбило с толку. «Хорошо. На что ты собиралась растить ребенка?» — У меня есть сбережения. — И поэтому ты копила на кроватку? — Я подрабатываю в интернете и занимаюсь детьми моих знакомых. — Много заработала? — усмехнулся Дима, привалившись спиной к стене. — Немного, но... Хотела сказать о причитающихся мне ежемесячных выплатах с рождением ребенка, но замолчала, уже зная, что все мои аргументы будут разбиты им в пух и крах. — К тому же после родов... Ты вряд ли сможешь просиживать в интернете часами и принимать на дому чужих детей». Он стрелял точно в цель. «Совру, если скажу, что сама не думала об этом. Не страшилась завтрашнего дня. Но, блин, живут же как-то другие матери-одиночки и поднимают детей». Протянув руку, он отнял ладонь от моего лица. «Если хочешь, я вообще не буду появляться в пенте. Ты ведь этого боишься?» «Идиот!» «Я боюсь противоположного, боюсь жить в твоем доме и при этом не быть с тобой, боюсь услышать слухи о том, что у тебя новая любовница, боюсь быть для тебя лишь матерью твоего сына». В горле встал колючаком. «А что будет со мной, Дима?» «Все будет, как ты захочешь».